Мать Верны не обладала даром, и от нее дворцу не было никакого прока. Она жила далеко, и Верна редко с ней виделась. Приезжая во дворец повидать дочку, мать всякий раз очень пугалась, потому что Верна не старела, как обычные люди. Мать так и не смогла этого понять, как Верна не пыталась ей объяснить. Зато Верна понимала, что мать просто боится, боится магии. Хотя сестры не делали секреты из существования чар замедляющих старение, у простых людей это не укладывалось в голове. На их жизни эта магия никак не сказывалась. Люди гордились тем, что живут возле дворца, гордились его богатством и могуществом, но при этом относились к нему с настороженностью, граничащей со страхом. Они не осмеливались задумываться о магии Подобно тому, как человек радуется солнечным лучам, но не осмеливается поглядеть на солнце. Когда мать умерла, Верна жила во дворце уже сорок восемь лет и выглядела на пятнадцать. Она помнила и тот день, когда узнала, что умерла Лейтис, ее дочь, тоже от старости. Дочь дочери Верны и Джедидии не обладала даром, и дворцу была не нужна. Верни сказали, что будет лучше, если девочку вырастет другая семья, где ее будут любить и обеспечить нормальную жизнь. Лишенным дара трудно жить во дворце, а Верна должна была трудиться во имя Создателя. Она согласилась. В соответствии с обычной в таких случаях практикой, Лейтис не знала, что ее вырастили чужие люди. Верна полагала, что так оно и к лучшему. Что за мать из сестры Света? Дворец хорошо обеспечил удочерившую Лейтис семью, так что Верна могла не волноваться за благополучие дочери. Она несколько раз навещала ее в качестве сестры, которая приносит благословение Создателя добропорядочной работящей семье. Лейтис выглядела вполне счастливой. Когда Верна видела ее в последний раз, она была седой и дряхлой, ходила лишь с палочкой. Лейтис не помнила, что Верна та самая сестра, что приходила к ней шестьдесят лет назад, когда она еще играла с друзьями в салочке. Получив благословение, Лейтис улыбнулась Верне и сказала: "Спасибо, сестра. Вы такая талантливая для вашего юного возраста". "Скажи, Лейтис, ты хорошо прожила жизнь?" Дочь Верны задумчиво улыбнулась. "Ах, сестра, Я прожила долгую и счастливую жизнь. Пять лет назад умер муж. Но за исключением этого, Создатель избавил меня от горестей, она хихикнула. Осожаль только моих каштановых волос. Когда-то они были такими красивыми, точно как ваши. Да-да, клянусь вам. Милостивый Создатель, сколько же лет прошло со смерти Литис? Должно быть не меньше пятидесяти. У Лити были дети, но верна не пожелала узнать даже их имена. Ее душили рыдания. Она стольким пожертвовала, чтобы стать сестрой. Она хотела всего лишь помогать людям и никогда ни о чем не просила. А с ней обошлись как с последней дурочкой. Она не хотела быть оботисой, но став ею, всерьез надеялась, что сможет воспользоваться своим положением, чтобы сделать жизнь людей лучше. Ведь ради этого она и жила, а из нее опять сделали марионетку. Прижимая к груди плед, Аверна горько плакала до тех пор, пока последние лучи солнца не погасли за окном. От слез у нее жгло в горло. Уже глухой ночью Аверна решила наконец пойти спать. Ей не хотелось оставаться в убежище аббатства. Это насмешка. Она не аббатiça. Выплакав все слезы, Верна чувствовала лишь полное отупение от пережитого унижения. Она не смогла открыть дверь, и ей пришлось ползать на четвереньках по полу в поисках перстня. Закрыв за собой дверь, она снова надела его на палец. Напоминание об унижении, символ ее собственной глупости. Деревянной походкой Верна вошла в кабинет Абатисса. Оставленная на столе свеча догорела, и она зажгла другую. Феба так старается, чтобы угодить Аботисе. Интересно, что сделает Феба, узнав, что на самом деле она не помощница Аботисы, что ее назначила на эту должность весьма неприметная, не имеющая никакого влияния сестра. И надо не забыть завтра извиниться перед вороном. Это не его вина, она вела себя непозволительно. уже выходя в приемную, Верна остановилась. Установленный ею щит был нарушен. Верна оглянулась на стол. Новых бумаг не появилось. Кто-то тут шарил.